Поверх них лежало несколько журналов Советские профсоюзы. На полу валялись разбросанные окурки, окно было занавешено выцветшее от солнца газетой. Николай Федорович скользнул взглядом по потолку, но ничего похожего на крючок не обнаружил. Значит, Афоню задушили в постели. В глаза следователю бросилось еще и то, что пол в вагончике был вымыт... Не далее, как две недели назад. Возможно, это было сделано и случайно, но наверняка весь излишний хлам из вагончика был удален. Закончив осмотр, Мошкин вышел на улицу и закурил, раздумывая над фактами, которые ему только что открылись. Антонов меж тем, не торопясь, закрыл вагончик, положил ключ под камень и, посмотрев по сторонам, подошел к Николаю Федоровичу. Какие еще будут распоряжения, гражданин следователь. Предупредите всех своих, чтобы никто никуда завтра не отлучался. Возможно, вы все понадобитесь для уточнения обстоятельств дела. Хорошо. Мы все будем завтра с утра здесь, на работе. Вот и прекрасно. Договорились. Сейчас вы свободны, можете идти к своим людям, а меня ждут дела». Николай Федорович решил посоветоваться с генералом Говаровым и обсудить открывшиеся обстоятельства расследуемого дела. Кабинет, в котором находился Дорман, располагался на втором этаже прямо против широкой, усланной ковровой дорожкой лестницы. Фюрер молча указал на дверь, а сам остановился на площадке, опершись на перила лестницы. Архипов подошел к двери, обильно украшенной витиеватой резьбой. Замерев на секунду, внутренне весь сгруппировался и, открыв ее, шагнул в кабинет. Ответив на традиционное приветствие Архипова, Дорман вышел к нему навстречу, резко поднявшись из кресла. «Ну вот, Унтер унтершарфюрер, мы с вами и встретились. Прежде чем вызвать вас...» Я узнал, что подготовка практически завершена, и все 12 человек готовы к выполнению ответственного задания. Сейчас наступило время сказать вам самое главное, а именно вести вас в курс предстоящей операции. Подойдите к столу. Здесь на карте я постараюсь предметно объяснить суд задания. Архипов четким шагом подошел к столу, где была разложена крупномасштабная карта. На ней были изображены Карелия, Кольский полуостров и часть Финляндии. Место вашего пребывания ограничено районом города Кусама, в окрестностях которого на берегу озера, и расположен этот особняк. А теперь поговорим о том, для чего, собственно, вас и готовили здесь». Германское командование интересует единственная железная дорога, которая пролегает по территории Карелии и идет на Мурманск. Этой дорогой и доставляется основная часть военных грузов, которые так необходимы в русском Заполярье. В вашей группе ставится задача нарушить, прервать движение по железнодорожной магистрали, но сделать это нужно с наибольшим эффектом, то есть надолго. На этой железной дороге есть один очень крупный железнодорожный мост. Вот вам и нужно его взорвать. Если это удастся сделать, то мы сможем парализовать движение поездов на Мурманск минимум на два месяца. А это очень важно и крайне необходимо для фронта. Мост находится вот здесь, у города Кень, и переброшен через реку с таким же названием. Мост довольно крупный, трехпролетный. Вот посмотрите, у нас есть его снимок, сделанный из самолета. Дорман протянул Архипову фотоснимок моста. Это было грандиозное инженерное сооружение на двух опорах. Единственное, продолжал Дорман, русские понимают его стратегическое назначение, поэтому он усиленно охраняется, и разрушить его... Будет не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мы неоднократно пытались сделать это с воздуха, но там у русских очень хорошая противовоздушная оборона. Единственно возможный вариант, и наиболее эффективный, взорвать мост диверсионной группой. Мы вас выбросим самолетом в лесу, где нет населенных пунктов, в километрах сорока от этого моста. На задание пошлем два звена ночных бомбардировщиков. С одного самолета выбросим вас, остальные пойдут бомбить город Кень. Это собьет русских с вашего следа, то есть поможет провести десантирование более скрытно. Теперь как нужно поступить с мостом? После долгих консультаций со специалистами пришли к выводу, что заминировать мост можно только добравшись к опорам по реке. Для этого в километре или двух вверх по течению от моста нужно будет установить место, откуда день-два придется понаблюдать за мостом и охраной, которая там должна быть многочисленной. На этот пункт нужно будет доставить из базового лагеря взрывчатку, гидрокостюмы и другое необходимое снаряжение. После подготовительных работ вам предстоит ночью, желательно во второй половине, скрытно доставить взрывчатку к опорам моста на резиновых плотиках. На минирование одной опоры нужно около 300 килограммов взрывчатки, так что за одну ночь удастся заминировать только одну опору минировать строго последовательно. Вначале одну опору, затем другую. Если удастся взорвать хоть одну опору, значит уничтожить два пролета моста. А это уже серьезный урон противнику. Взрыв двух опор, полностью уничтоженный мост. Задача перед вами стоит ответственная и опасная. Но в случае удачи... Я умею быть благодарным и обещаю вам награду и повышение в звании. Сказав это, Дорман посмотрел в лицо Архипову, как бы пытаясь определить, дошло ли до него все сказанное здесь. Благодарю за доверие, господин Дорман. Я приложу все свои силы, но это задание выполню. Оган остался доволен ответом Архипова и, не сводя с него глаз, продолжал возглавите группу вы из числа своих подчиненных наиболее доверенному изложите суть операции чтобы в случае непредвиденных обстоятельств группа не осталась без руководителя остальные диверсанты будут вводиться в курс дела вами уже по мере необходимости это вы будете инструктировать конкретных исполнителей что только поднимет в их глазах ваш авторитет совершить намеченные Будет нетрудно, потому что все 12 человек прекрасно подготовлены. После выполнения задания вам будет нужно выходить через фронт суда в Финляндию. Для этого вам предстоит преодолеть около 300 километров. И вот эти километры преодолеть будет гораздо опаснее и труднее, чем взорвать мост. Как будете выходить... Все вместе или группами по 3-4 человека. Это ваша прерогатива. Детали операции и неясные вопросы можно еще обговорить с инструкторами. Завтра ночью вас самолетом забросят в район проведения операции. Экипировка готова. Все согласовано. Вам все понятно, унтер-шарфюрер Архипов? Так точно, господин Дорман. Я готов взять на себя командование группой и выполнить поставленную задачу. «Молодец! Я доволен тобою! Желаю тебе и твоим парням успеха!» И Дорман протянул руку Сергею Архипову. Генерал встретил Николая Федоровича приветливо. Он был явно в настроении. Иван Васильевич вышел следователю навстречу после энергичного рукопожатия, предложил гостю кресло, а сам, опустившись на диван, стоявший напротив, Приготовился слушать. «Что там у вас с этим непонятным убийством?» Поторопил он полковника. Мошкин не заставил себя долго ждать, бросив взгляд на генерала, заговорил. «Новостей много, и открылось такое, что на предполагаемого убийцу мы уже практически вышли. Он, не торопясь, обстоятельно, изложил Ивану Васильевичу все, что ему удалось установить на кладбище». Вновь открывшиеся факты и доводы, приведенные следователем, подействовали на настроение генерала. От его веселости и открытой улыбки на лице не осталось и следа. Выслушав Мошкина, он немного подумал и решительно сказал. «А знаешь, Николай Федорович, мне кажется, что если не все пятеро участвовали в убийстве, то этот Щеголь все сделал сам». Но нет ничего мудреного в том, что их показания совпадают. Просто они согласовали свое поведение. Цель этого сговора ясна как день. Любой ценой выгородить Щеглова, уберечь его от тюрьмы. Твои рассуждения правильны. Только могильщикам могло прийти в голову так изощренно и цинично спрятать труп. Я вот сейчас думаю над тем что нам предпринять для изобличения убийцы? Генерал вопрошающе посмотрел на Мошкина и предложил, а что если нам арестовать этого Щеглова? Иван Васильевич, что нам даст его арест? Как что? Во-первых, мы разольвем их единство и лишим возможности согласовывать свои показания и действия. Во-вторых, «Алистовав Щеглова, мы понуждаем четверых оставшихся на свободе что-то предпринять, а в подобных случаях, как правило, тайное становится явным. Давай попробуем сыграть на противоречиях так, чтобы они сами изобличали друг друга». Мошкин внимательно выслушал Говорова и, немного подумав, сказал, «Конечно, это не лучший выход, но другого я пока что не вижу». Возможно, и есть резон сыграть на пресловутой солидарности уголовников. Тогда так и поступим. Не откладывая дело в долгий ящик, бери Щеглова под стражу. Думаю, прокурор санкцию на арест даст. Ваш поиск убийцы среди работников кладбища дал неплохие результаты. Но легкого разговора с прокурором я вам не обещаю. Кроме того, запросил уголовные дела всех пятерых. И проанализируй их. Возможно, что что-то удастся узнать об этих могильщиках. Думаю, необходимо продолжить поиск там, на кладбище. Как бы умно не совершалось преступление, вскрыть, уничтожить все следы физически невозможно. Это подтверждено практикой. Просто мы не смогли их еще найти, а они очень-очень нужны. Иначе нам не удастся доказать вину преступника или преступников. Дело это непростое, и поломать голову здесь есть над чем. Печонкой чувствую, доказать вину убийцы будет трудно. Сам понимаешь, свидетелей совершенного убийства нет. Суду нужны только неопровержимые доказательства». Все это усугубляется еще и тем, что со дня совершения преступления до обнаружения трупа лежит достаточно большой промежуток времени. Тут еще и личность убитого установить надо, хотя она вряд ли внесет ясность. А вообще не буду загадывать наперед. Вероятнее всего, убийство бомжа – дело рук этих пятерых уголовников, и совершено оно на бытовой почве. «Если ты согласен с такой версией, то и давай ее отработаем до конца. Желаю тебе успеха, а вообще-то держи меня в курсе дела». На этом разговор с генералом закончился. Николай Федорович вышел от него совершенно без настроения. Успех в расследовании этого дела вроде бы и виделся, но уж очень смутно. Разговор у прокурора был продолжительным, и хотя Мошкин получил ордер на арест Щеглова, удовлетворения от этого не было. Служитель закона проявил редкую щепетильность и выдал ордер после того, как выслушал все доводы Мошкина и заручился заверениями генерала, позвонив ему по телефону. Николай Федорович не был суеверным, но у него мелькнула мысль о том, что все складывается как-то не так, как надо. Вернувшись к себе в кабинет, он выкурил сигарету, пытаясь успокоить нервы, а заодно и унять обострившееся чувство голода. Рабочий день подходил к концу, а у него, кроме легкого завтрака, во рту не было и маковой росинки. Подняв трубку внутреннего телефона, Он позвонил в отдел и, узнав, что капитан Скребнев еще там, попросил его зайти к себе. Его долго не пришлось ожидать, буквально через две-три минуты он уже стоял перед Мошкиным в кабинете.